Глава 22 Они тихо, без свидетелей, расписались в районном ЗАГСе О свадьбе Ольга даже не хотела слышать Да Георгий и не настаивал Видел, что ей не до этого Токсикоз свирепствовал С каждым днем Ольге становилось все хуже и хуже. Она подурнела, поблекла, под глазами пролегли темные круги. Георгий ей сочувствовал. Теперь он чаще бывал дома, старался быть заботливым мужем. Ольгу рвало постоянно. Она похудела без всяких диет, чему была и сама не рада. «Это кончится когда-нибудь или нет?» спросил Георгий Марину в один из особо тяжелых приступов рвоты. Ответ прозвучал философски. «Все когда-нибудь кончается!» «Как она, бедняжка, страдает!» С жалостью воскликнул Георгий, весело раскачиваясь в кресле и с нездоровым интересом прислушиваясь к звукам, раздающимся из ванной. «Да уж!» – вяло откликнулась Марина. Еле волоча ноги, Ольга вернулась из ванной. Она была очень бледна. «Может, приляжешь, дорогая?» Заботливо спросил Георгий. Она покачала головой. «Нет-нет, хватит и того, что ты вынужден из-за меня весь вечер проводить дома. если я еще улягусь в постель, то могу лишиться своего юного мужа. Он, в конце концов, не выдержит и пойдет искать развлечений на стороне», пошутила она, но в голосе слышалась грусть. «Как ты можешь, любовь моя?» Сукаризной воскликнул Георгий. Ольга тряхнула неубранными волосами и, фальшиво изображая веселье, озорно воскликнула. «Так кто там на этот раз самый безграмотный?» Марина развела руками. «Увы, как всегда ты!» Ольга недовольно наморщила лоб, но тут же рассмеялась. Ха -ха -ха, да тогда -да -да -да, играем до тех пор, пока я вас не обскочу. Но вы учтите, что я училась в Париже в самой обычной французской школе. Мне положена скидка». От скуки по вечерам они играли в грамматическую игру. выигравший зачитывал текст, а остальные писали. Что-то вроде диктанта. Потом проверяли орфографию. Ольге читать текст пока не довелось. «А кто выиграл?» – спросила она. «Я!» – скромно призналась Марина. «Ну что, читать?» «Давай!» – нехотя согласился Георгий. Ему наскучила эта игра. Он действительно с большей охотой сходил бы в клуб или навестил кого-нибудь из приятелей, но плохое самочувствие жены обязывало. «Еще долго продлится этот токсикоз?» – пряча раздражение за заботой, спросил он. бывает случаи, когда с каждым месяцем токсикоз только усиливается!» – обрадовала его Марина. «И так до самых родов!» «Тебя никто не спрашивает!» – неожиданно рассердился Георгий и вопросительно уставился на Ольгу. «Успокойся, дорогой!» – усмехнулась она. «Доктор сказал, что мучиться придется максимум неделю, а потом станет легче». Он погладил ее по руке. «Да, это Бог!» «Ну что, читаю?» – спросила Марина. «Да-да!» – кивнула Ольга. «Читай!» Она взяла в руки школьную тетрадь и авторучку и приготовилась записывать. «Только поищи какую-нибудь другую книгу», – посоветовала она Марине. А то Куприн уже надоел. К тому же у него слишком сложные тексты. «Возьми Льва Толстого», – пошутил Георгий. «У него тексты значительно проще». «Нет-нет», – испугалась Ольга. «Лучше кого-нибудь современного. Возьми детектив. Обычно там пишут, как в школьных сочинениях, просто коротко и с ошибками». «Так и быть», – жалилась Марина. «Возьму детектив». Она отправилась в библиотеку и через минуту вернулась тоненькой кижицей. «Так, поехали!» – скомандовала она, устраиваясь в кресле и листая страницы. Вот нормальный текст, подойдет. «Он был бледен. Перо дрожало в его руке. Я ухожу из жизни, потому что не могу больше жить с тяжелым грузом. Я убийца. Убийца дважды, а может трижды. Я не знаю. Да простят меня Бог и моя несчастная жена» а также наш ребенок. Я ухожу с болью в груди». «Боже мой, какой кошмарный текст!» – возмутилась Ольга. «Где ты его откопала?» «Вот здесь», – показала на книгу Марина. «По-моему, ничего. Во всяком случае, он не сложный». Ольга вскочила, бросила тетрадь с ручкой в кресло и капризно сказала. «Я не хочу больше играть. Этой дрянью ты испортила мне настроение». «Давайте доиграем хотя бы до победителя», – воспротивилась Марина. «А то у нас с Георгием очков поровну. Тут осталось всего пару строк до конца абзаца». «Каких строк?» – рассердилась Ольга. «Ты о чем? Мы что, на экзаменах?» Она подошла к распахнутому окну. Из сада доносилось благоухание ночной фиалки. «Ну, давайте тогда прогуляемся», – скрывая зевоту, предложил Георгий. «Иди сюда!» – позвала его Ольга. «Принюхайся! Какой аромат! Слышишь?» «Нюшу!» – пошутил Георгий, подходя к жене и нежно обвивая рукой ее пока еще тонкую талию. «Пойдем в сад, там свежо, погуляем по залитым лунным светом тропинкам». Ольга рассмеялась. Ха -ха -ха, «Спрашивается, откуда у моего мужа такое пристрастие к цветистым фразам?» «Это у вас наследственное. Паша тоже любил церемонно выражаться. Правда, Марина?» Она с озорной улыбкой оглянулась и неожиданно наткнулась на ее полный ненависти взгляд. «Что с тобой, малыш?» – с изумлением спросила Ольга. Марина пожала плечами. «Ничего, так просто смотрю и все. А в самом деле, пойдемте-ка лучше в сад. Я хочу насладиться ароматом ночной фиалки». Георгий язвительно кивнул в ее сторону и обратился к жене. «Вот, пожалуйста, еще один экземпляр с театральных подмостков». «Да», – поддержала его Ольга, – «похоже, у вас эпидемия». «Не пойму, кто кого заражает, но боюсь, как бы и мне не заразиться, тем более, что с театральными подмостками я знакома не понаслышке». Она вырвалась из объятий мужа и, схватив за руку Марину, увлекла ее в сад. Георгий поспешил за ними. «Ты что, глупая, ревнуешь?» – украдкой шепнула Ольга Марине. «Еще чего!» – презрительно процедила та сквозь зубы. Нашла что подумать. «Тогда нечего кукситься!» А я и не собиралась. Георгий догнал их, подкрался и крикнул. «О чем вы тут шепчетесь?» Но никто его не испугался. «Я спрашиваю у Марины, где она научилась так грамотно писать!» – объяснила ему Ольга. Она закончила школу с золотой медалью, сообщил Георгий. Ольга искренне поразилась. «В самом деле? Ты не шутишь?» «Нисколечко!» – с гордостью подтвердила Марина. «Я с детских лет готовилась к хорошо оплачиваемой и престижной работе». «Что ж», – заметил Георгий, – «и судьба не обманула твоих ожиданий. Работе твоей может позавидовать любой профессор». «Жалованию ты хочешь сказать?» – поправила его Ольга. «Жалованию ее действительно позавидует любой профессор «Ха, ха, Профессор! О да!» – рассмеялась Марина. «Особенно профессор!» «А что вы смеетесь?» – неожиданно обиделась Ольга. «Когда я дала объявление...» «Кстати, в нем я открыто сообщила, сколько буду добработницы платить. Так вот...» «Когда я дала объявление, набежало столько народу, что пришлось устраивать конкурс. Настоящий конкурс!» Она толкнула подругу в бок. «Марина, ты помнишь?» «Еще бы!» – кивнула та. «И между прочим, – торжествующим тоном продолжила Ольга, – среди конкурсантов было несколько кандидатов наук. Один доцент, преподаватель физики и два искусствоведа». «Да!» – гордо подтвердила Марина. «Помнишь, одна училка-француженка очень упирала на то, что ты сможешь общаться с ней на французском?» Ольга рассмеялась. «Да-да, было-было!» «Почему же ты не взяла ее на работу, а предпочла Марину?» Удивился Георгий. Он в это время отдавал долг родине, нес службу в армии и даже не подозревал, какими заботами жили его отец и мачеха. «Почему не взяла ее на работу?» Ольга усмехнулась. «Я побоялась испортить свой французский. У нее было отвратительное произношение. Да и по-русски она не очень бойко изъяснялась. Слишком по-местному гэкала». Георгий и Марина украдкой переглянулись. Ольга заметила это и помрачнела. Особенно ей не понравилось выражение лица мужа. Она передернула плечами и сказала «Однако здесь прохладно». Вернемся в дом